Глава 14. Гурт валился в таверну с улицы, обеими руками прижимая к брюху ящик с остатками пивных кружек. «Там настоящий бунт», — объявил он и принялся сооружать у дверей баррикаду. Бунт. На носу выборы, обстановка в Турае как всегда, обостряется. С каждым новым успехом оппозиционной партии популяров атмосфера накаляется все сильнее. Когда на прошлогодних выборах Ритий завоевал пост заместителя консула, все восприняли это как сенсационную победу популяров, возглавляемых сенатором Лодием. Традиционалисты, включающие в свои ряды короля, консула Калия и большинство сенаторов, объявили это событие концом цивилизации. Цивилизация пока устояла, но если Ритий удержится на своем посту еще год, конец света действительно не за горами. Королевская семья ослабела настолько, что не может уничтожить одним ударом оппозицию, но в то же время она сохранила достаточно сил, чтобы не сдаться без боя. За короля и против Рития выставил свою кандидатуру притор Цицерий. Уважаемый притор делает все, чтобы вернуть традиционалистам хотя бы часть потерянной территории. Но он человек честный и, видимо, в силу этого редкого качества особой популярностью в городе не пользуется. Тем не менее, у него хорошие шансы на победу. Поскольку Цицерий из Сената вырос до притора, многие избиратели полагают, что он хорошо справляется с работой. Кроме того, ходят слухи, что Цицерий не берет взяток, а неподкупность в нашем городе – дело неслыханное. Словом, население может поддержать его в борьбе за более высокий пост заместителя консула. Пока на улицах кипит мятеж, я предаюсь размышлениям. Кто убил Атилана? Итак, вернемся к самому началу событий. Где, например, дипломат из Неожа смог раздобыть оркское заклинание, способное усыпить дракона. Такие вещи определенно не продаются у аптекаря. Не мог ли он получить заклинание у орскского посла при нашем дворе? Не исключено. Но если их посол хоть немного похож на наших, то волшебством он, скорее всего, не занимается. На дипломатическую службу обычно привлекают представители древних аристократических родов, считающих занятия магией ниже своего достоинства. У орков, насколько мне известно, классовых различий и снобизма ничуть не меньше, чем у нас. Кроме того, передача Западу подобного заклинания считалась бы у орков государственной изменой. Очень сомневаюсь, что среди их дипломатов Турая есть изменники. Кто еще в нашем городе мог завладеть этим заклинанием? Во-первых, надсмотрщик за драконом. Сейчас в Зверинце работает один надсмотрщик из орков, и его, видимо, можно подкупить. Орки очень любят золото. В этом отношении они ничем не отличаются от людей. Готов покляться, если бы не их мерзкий вид, так различия между ними и людьми вообще не было бы. М-да, мерзкие орки. И тут мой взгляд падает на зеркало. М-да, пожалуй, я и сам не слишком привлекателен. Мне хочется задать пазасу несколько вопросов. Жаль, в языке орка я несколько слабоват. Придется пригласить на помощь Макри. Она до сих пор пребывает в дурном настроении, которая явно ухудшилась после того, как ей пинками пришлось прокладывать путь в колледж на вечернее занятие поэтики. Перспектива встречи с орком вызывает у нее отвращение. Она отказывается мне помочь, утверждая, что ненавидит орков и может не сдержаться и покалечить насмотрщика. Я вытягиваю из нее клятву, что она не станет убивать служителя-зверинца, если тот не даст для этого повода, но Макри все равно отказывается оставить свои мечи дома. Беседовать с оркой без меча? Ты что, свихнулся? Даже надсмотрщик пользуется у нас дипломатическим иммунитетом. Этот иммунитет ему очень понадобится, если он вдруг попробует сыграть со мной какую-нибудь шутку, отвечает моя юная подруга, закрепляя перевязи с мечами. Но я все-таки одерживаю небольшую победу, категорически запретив ей брать с собой боевую секиру. Мы же во дворец идем, макри, а не на битву. И вынь, пожалуйста, кинжал из-за голенища. Мне не удастся провести тебя во дворец, если ты будешь выглядеть как армия вторжения. Оргские дипломаты живут в посольстве, расположенном за дворцовыми стенами, и из опасения вызвать волнения никогда не появляются на людях. Мы все ненавидим орков. И правильно ненавидим. Ведь они тоже ненавидят нас. Нужный нам орк живет в небольшой сторожке на территории зверинца, который в дневное время открыт для посетителей. Общаться с ним запрещено, но все же попытаться стоит. Дворцовые служащие и часовые у львиных врат бросают на Макри странные взгляды, а некоторые солдаты, узнав, что мы направляемся в зверинец, не могут удержаться от глупых высказываний. «Должно быть соскучилась по своим драконам», — говорит один. Орк издевательски ухмыляется второй. Макри хмурится, но ухитряется сдержать свой буйный нрав до тех пор, пока солдаты не требуют сдать им мечи. «От меня они этого не хотят». Макри кипит, возмущаясь предрассудками и дискриминацией, а я пытаюсь ее успокоить. Мне это не очень удается, и когда мы вступаем на территорию дворца, моя подруга пребывает в такой ярости, какой бывает лишь раненый дракон. Тот, кто в следующий раз попытается ее оскорбить, жестоко за это поплатится, клянется она. Королевский дворец Турая – одно из чудес света. Многие гораздо более могущественные державы, чем мы, не располагают таким впечатляющим великолепием. После того, как несколько поколений назад в город из золотых копий потекли деньги, короли и принцы обратили внимание на дворец и стали возводить для себя все более и более роскошные хоромы. За огромными в шесть человеческих ростов львиными вратами открывается оазис сказочной роскоши и красоты. Дворцовые сады пользуются заслуженной славой во всех землях людей. Высокие увитые зеленью беседки, просторные лужайки, тенистые аллеи, Цветочные клумбы, орошаемые светлыми ручьями и фонтанами, были спроектированы, заложены и сооружены самим Афета аркетом знаменитым ландшафтным архитектором из эльфов. Сам дворец – величественный комплекс зданий из белого мрамора и серебряных миноретов. Внутренние дворики вымощены светло-зелеными и желтыми плитами, привезенными с Дальнего Запада, а крыши обоих крыльев ансамбля покрыты золотыми пластинами. Коридоры и официальные помещения украшает мозаика из золота и цветного камня. Личные покои королевской семьи расписаны знаменитыми художниками и уставлены мебелью с разных концов света. Было время, когда я здесь работал. Тогда я был старшим детективом дворцовой стражи и имел доступ ко всем помещениям. Теперь же мне здесь рады не больше, чем чумной заразе. Дворец занимает большую территорию и до зверинца быстро не доберешься. Солнце нещадно печет. Я устал. Настроения видеться с орком или с драконом у меня нет. Я обращаю внимание Макри на несколько архитектурных шедевров, но у нее слишком плохое настроение для того, чтобы ими восхищаться. А ведь архитектура может стать одним из ее университетских курсов. С ближайшей башни звучит призыв к молитве Сабаб. Теперь мы обязаны преклонить колени и обратиться к небесам. Макри впадает в еще большую ярость. Мне практически приходится придавить ее к земле. Если мы откажемся молиться в общественном месте, нас привлекут к суду и осудят за неверие, прежде чем мы успеем что-нибудь объяснить. Во время молитвы я клюю носом и с трудом удерживаюсь от того, чтобы не заснуть. Однако Макрибис церемонно возвращает меня к жизни пинком. Игнорируя ее грубые шутки о моей религиозности, я с трудом поднимаюсь с колен. Зверинец уже недалеко, но когда мы приближаемся к его белоснежным стенам, Поднимаются какие-то невообразимые шум и суета. Мимо нас туда-сюда носятся дворцовые служащие и солдаты-стражи. Мы обыстроим шаг, но, увы, лишь для того, чтобы увидеть наглухо закрытые ворота. Сбегающихся к зверинцу людей внутрь не пускают. В толпе я вижу знакомые лица весьма важных чиновников. Среди них и консул Калий. Посол уже прибывает в паршезе, за которым несут другой паршез, окна которого скрыты тяжелыми занавесками. На боковой стенке паршеза я вижу какой-то странный чужеземный герб. Посол Орков. Мимо нас в сопровождении телохранителей пробегает принц. Что, дьявол, побери, здесь происходит? Непосредственно за принцем бежит... Как вы думаете, кто? Нет, не король. Вслед за принцем мимо нас семенит понтификс Дерликс. Я охватаю понтификса за рукав и требую сказать мне, что случилось. «Новый дракон убит!» — кричит он, лишь слегка замедляя ход. Ему вспороли брюхо в молитвенный час. Принцесса Дуакай арестована.